Глава 17. После нескольких дней боев на финальном этапе всеимперского турнира осталось лишь два представителя Москвы. Самая болтливая из нас, любительница боев с сильными противниками, чемпионка Северо-Запада Виктория Голикова, проиграла главному фавориту финального этапа Петру Шереметьеву, одному из чемпионов Петрограда и сыну генерал-губернатора Северной столицы еще в третьем туре. Сегодня же в 1-8 финала вылетел Александр Серов, чемпион Юго-Запада Москвы. А вот самодовольный сынок министра вооруженных сил, чемпион Северо-Востока Москвы Кирилл Волынский свой бой проведет после моего. И есть у меня предчувствие, что он его выиграет. О фаворитах финального этапа турнира я размышлял, когда переодевался в традиционную одежду под чутким надзором «Слуги Тихона». Этот дедуля вновь был представлен помогать мне, как и перед моим первым боем. Перед боями второго и третьего тура мне помогали другие люди. После торжественного объявления о судьи я вышел на арену под аплодисменты зрителей. Как обычно, меня представляли первым. Полагаю, это связано с моим происхождением, чтобы на арене простолюдин ожидал противник аристократа, а не наоборот. «Ее сиятельство, княжна Самарская Валентина Ивановна Заболоцкая», объявил судья. Хрупкая с виду девушка с русыми волосами, собранными в короткий пучок на затылке, вышла из-под трибунового помещения и сдержанно кивнула зрителям. После этого она уверенно зашагала в центр арены. Эх, а эта традиционная одежда, состоящая из рубахи и штанов, весьма забавно смотрится на девушках. Валентина Ивановна молча остановилась напротив меня. Похоже, княжна решила, что неуместно быть вежливой с простолюдином. И все же она мучаливо признала мою силу. Я видел в ее глазах решимость выложиться на все 100% в предстоящем бою. Как я и предполагал, вряд ли эта девушка как-то связана с попыткой подкупить меня. Если за Борисом стоит некто из ее рода или вассалов рода, то княжна Самарская об этом не подозревает. И все же я очень сомневаюсь, что вчера со мной общался кто-то из людей Самарского княжества. Я отдал воинское приветствие одновременно соперницей. Три, два, один. Трибуны считали вместе с судьей. Голоса зрителей, ожидающих жаркого сражения, будто приятная песня грели мне душу. В бой! Посложившейся на этом турнире традиции, Я сразу облачился в стихийный доспех. Но княжна не спешила делать то же самое. Вместо этого она резко развела руки в стороны, будто в объятия приглашает. Хм, да от таких объятий можно превратиться в фарш. Перед Валентиной закружились пять полевых смерчей. И чем больше смерч отдалялись от своей хозяйки, тем крупнее они становились. Я почувствовал, как меня начало притягивать к ближайшему смерчу. фурк меня дири достойная соперница, достойная техника. Ведь обычно княжна Самарская предпочитала проводить поединки иначе, выигрывать за счет скорости и точечных атак. Но сейчас она выдала весьма впечатляющую атаку по площади. Это явно домашняя заготовка. Очевидно же, что аналитики княжеского рода Заболоцких изучили мой стиль боя, взвесили все «за» и «против» и решили, что в ближнем бою их юная госпожа вполне может мне проиграть. Я в сторону, собираясь зайти противнику сбоку, однако смерчи двигались с невообразимой скоростью. Пять смерч взяли меня в кольцо, и кольцо это постепенно сжималось. Сырницкие дебри. Так вот, в чем заключается главная опасность этой техники. Смерчи находились от меня на одинаковом расстоянии, так что исходящие от них воздушные потоки притягивали меня одновременно к каждому смерчу. Иными словами, замедляли и мешали двигаться. А сами смерчи с каждым мгновением все ближе подползали ко мне, их структура невероятно быстро менялась, Потоки воздуха становились более резкими, вероятно, напитываясь живой хозяйки. И от этого каждый поток превращался в могучий режущий клинок. Фурк меня дери. Я еще не успел коснуться ни одного смерча, а мой стихийный доспех уже пестрит порезами. И пусть его быстро восстанавливаю. Пожалуй, пора сделать ответный ход. Альтера, настало твое время. Я выпустил всю собранную альтеру, расширяя и концентрируя невидимое облако. И вот спустя две секунды ветровые лезвия перестали оставлять следы на моей стихийной броне. Пожалуй, не буду сегодня показывать ничего нового. С этой мыслью я сконцентрировал живо в груди и выпустил множество золотых молний точно таким же образом, как и в первом поединке. Из пяти смерчей я уничтожил два и бросился в образовавшийся проход. Он открылся как раз напротив княжны Самарской. Девушка отпрыгнула назад. На ней начал появляться стихийный доспех, но активация мощной объемной техники и управление ею отняла княжны слишком много сил. Стихийный доспех ветра не успел полностью сформироваться, когда я настиг соперницу. Благодаря облаку и собственному доспеху я оказался быстрее. Правый хук в голову, левый по печени, добивание… Я остановил кулак возле ее белоснежной щечки и легонько ткнул. Покрова нет. Княжна нахмурилась, поморщилась и резко подняла руку. «Признаю поражение». После этого она сделала шаг назад и, не приставая буравить меня гневным взглядом, отбила воинское приветствие. Я сделал то же самое. В этот момент судья объявлял победителя, а трибуны восторженно загудели. После своего боя я остался на трибунах, чтобы посмотреть два оставшихся поединка. А вот моя проигравшая соперница на трибуны не вернулась и, похоже, вместе с сопровождающими покинула арену. «Аскольд, поздравляю тебя с очередной победой». Это было очень достойно. Мне понравилось. Почему-то Алиса сегодня радовалась за меня энергичнее, чем обычно. Присоединяюсь к словам Алисы, Аскольд Игоревич. Бой в самом деле был зрелищным. Кажется, я услышал торжествующие нотки в голосе Софьи. Жаль только, мы не увидели нокаут. Тяжело вздохнула Аболенская. «Поддерживаю», — кивнула Троекурова. Шапочкина со своей помощницей удивленно посмотрели на двух высокородных аристократок, не понимая, что на них нашло. После завершения соревновательного дня мы привычным маршрутом поехали к алой мудрости. «Аскольд, не забудь, как следует отдохнуть». напутствовал меня Алиса, когда автомобиль остановился недалеко от нужной мне станции метро. Завтра московский четвертьфинал. Многие будут с нетерпением ждать этого зрелища. Серьезным голосом проговорила Софья. «Не переживайте, барышни. Завтра вы так же, как и сегодня, будете радоваться моей победе». Я бодро помахал дамам на прощение и спустился в метро. Но дальше меня ждала лютая толкучка. Я, зажатый как килька в бочке, погрузился в размышления о том, что пора все-таки найти себе постоянных водителей. Вадим слишком важная фигура нашей команды, чтобы переводить его на эту должность. А я уже устал от московского метро. Да и машину у меня теперь есть. Хотя ездить в школу на премиальном РВМ, для Элой Мудрости это, конечно, в порядке вещей. Но тогда автомобиль станет для меня повседневным и будет неприлично приезжать на нем на приемы. Пожалуй, еще одну машину стоит прикупить после турнира. Осталось только решить, более высокого класса, чем то что имеется, или же наоборот. Праздные мысли в моей голове чередовались серьезными. Например, о том, что сегодня четверг. А в понедельник вечером закончится турнир, и в честь этого события состоится большой прием. В понедельник же — последний учебный день в этом году. В понедельник, вообще у большинства жителей империи, последний рабочий день. Меня не покидало ощущение, что то время, что осталось до конца понедельника, будет для меня самым напряженным в этом году. Тебе не кажется странным, что директор нашей головной компании постоянно ждет меня у станции метро?» Усмехнулся я, пожав руку Вадиму. «Рабочее совещание, господин, не обязательно проводить в кабинете». Нашелся наставник. Правда, тут же добавил. Но мне кажется странным, что господин путешествует без сопровождающих. Приятно, что мы с тобой размышляем в одном направлении. Улыбнулся я. Мне тоже. Серьезным видом кивнул он. Ну что конкретно вы имеете в виду? Лишь то, что как раз сейчас я размышлял о необходимости обзавестись постоянным водителем, а лучше двумя. При этом, чтобы они не просто крутили баранку, а были доверенными лицами. Водитель-помощник, правая рука? Уточнил Вадим. Что-то вроде того. Взял бы тебя, с радостью, но у тебя и других забот хватает. За таким вот непринужденным разговором мы свернули во двор нашего дома. Вадим поинтересовался, как прошел бой, и не объявлялись ли вчерашние странные парламентеры. Нет. Я отрицательно покачал головой. Вообще тишина. Может, попытались счастье и успокоились? Принялся размышлять слух Вадим. Есть такая вероятность. Но я в нее не особо ве... мы шли к подъезду через двор по протоптанной в снегу тропинке, когда я краем глаза заметил несущийся на нас громадный сверкающий сгусток мозг стремительно анализировал происходящее во первых такие скорости раньше в этом мире не видел во вторых уклониться я точно не успеваю покров успею создать но стихийный доспех вряд ли мастер причем мастер с атрибутом молния фурк меня дири сейчас невокрутасов с использованием двух типов энергии Чуть довернув корпус, я начал напитывать все тело альтерой. Использовать весь свой максимум я не успел. К моему лицу с невероятной скоростью приближался сверкающий кулак. Я защитился двумя руками, но удара по ним не последовало. Рах! Прорычал я, пропустив мощный удар по голени. Если бы не альтера в теле, ногу и оторвать могло. В этот момент я сам контратаковал. Пусть врага быстрее меня, пусть ускорение мастера в стихийном доспехе молнии выше, чем мое за счет одной лишь альтеры, Если бить короткими ударами во время его же атак, можно попасть. Я почувствовал под кулаком, как треснул стихийный доспех противника. Попал в живот. Отлично. Пропущенный удар поумерит его прыть. Нужно развить успех. «Зади, господин!» Крикнул в ужасе Вадим. Я и сам понимал, что вряд ли враг пришел в одиночку. Начал разворачиваться. И очень вовремя. В меня летело огромное ледяное копье. Я врезал по нему кулаком альтеры. Копье начало крошиться, и, возможно, со стороны казалось, что кружится оно невероятно быстро. Однако в этой технике было слишком много живы и уничтожить копье моментально я не смог. Пропустив еще один удар по той же голени, я застонал сквозь зубы. Сейчас позади меня совсем рядом мастер молнии, а прямо перед глазами в десяти метрах мастер льда. фурковое дерьмо. Взяли в клешни твари. «Сдохните!» — проревел я, давая волю эмоциям. Золотые молнии разбежались от моего тела по снегу в разные стороны причудливой паутиной. Они накрыли ледяного мастера, Вадима, оказавшегося в ледяной клетке. Но наибольший эффект от родовой ауры Александритов ощутил мастер молнии, находящийся в полуметре от меня. Резко развернувшись, я врезал локтем по стихийному шлему застывшего мастера. а Справа от меня заревел Вадим. На моего товарища аура подействовала положительно и придала ему силу. купе с камнем бусилком наставник смог разрушить наспех созданную мастером клетку. А я принялся отчаянно убивать дух из мастера молнии. К сожалению, слабой воли люди до мастеров не дорастают. Вот этот человек, пропустив всего три удара, смог собраться силами и отпрыгнуть назад. И тут же в него влетел огромный огненный шар. Эх, будь мастер молнии один, было бы гораздо проще. Я отслеживал действия его напарника. В первое мгновение он не спешил атаковать, но затем раскинул руки в стороны и принялся создавать какую-то неведомую мне технику. «Господин, сверху!» — закричал Вадим. Я задрал голову и увидел, как на меня падает ледяной шипастый шар. Размером он был с небольшой грузовик. Впереди заискрили белоснежные молнии, а на меня полетело толстое стихийное копье. Пусть магические молнии не развивают скорость молнии природной, я едва успел выставить навстречу копью левую руку с альтерой. «Рррр!» Закричал я, а в ноздри ударил запах паленой кожи. Но я справился с этой атакой. Правда, вернуться от нападающего на меня ледяного шара уже не успевал. Перед глазами пронеслись картины из прошлого. События давно минувших лет. Я, молодой принц и воитель Альтеры, продолжаю оттачивать свое мастерство. Неподалеку стоит мой учитель, старик Бронкс, и с хитринкой в глазах наблюдает за моими тренировками. «Пожалуй, настала пора открыть тебе одну из высших техник Альтеры, мой ученик». Вижу, твое тело готово принять ее. Я поднял над собой руку с выставленным указательным пальцем. Другие пальцы были сжаты в кулак. Эрест уничтожения. Бойко продолжил старик Бронкс. Какое убокое название. Отозвался юный принц. Боль вспышкой пробила указательный палец и разлетелась по всему телу. Да, мое прошлое тело было готово использовать эту технику, а вот нынешнее, увы. Но что еще предпринять, когда против тебя два мастера?» Увидев, что сверху на оскольда падает огромный шар изо льда, Вадим закричал во всю силу своих легких. «Господин!» Но он замер с надменной полуулыбкой на устах, подняв над головой указательный палец. «Что за?» «Что он делает?» Сердце Вадима замерло. Ему было страшно за жизнь господина. Но при этом наставник чувствовал иррациональную уверенность, что господин справится и с этим. Ледяной шар с грохотом обрушился на господина, разметав в разные стороны снег. Сердце Вадима пропустило удар, а затем забилось с новой силой, когда шар, точно яичная скорлупа, распался на две равные части, которые упали по обе стороны от господина, все еще стоявшего с поднятым указательным пальцем. Вадим обернулся на легкий треск и увидел, что мастер молнии снова рванул в атаку. «Господин!» — вновь закричал Вадим. «Точно! Не время ворон считать!» Вадим бросился на помощь своему господину, однако в тот же момент в него устремился гигантский ледяной носорог. Вадим прикрылся огненным щитом, но ледяное сознание теснило его. Еще немного, и щит треснет. «Сука! Больно!» Пронесся по двору гневный возраст господина. А затем Вадима накрылась золотыми молниями ауры. «Господи не проиграют. Я тоже». Эта мысль на батом ударила по голове наставника. Мгновение, и ледяной носорог уничтожен. А в следующий миг Вадим увидел своего господина. Тот пальцем к шлему мастера, яростно скались. И этот палец пронзил стихийный шлем. Мастер закричал, и на снег пролилась его кровь. Второй мастер сбил господина с ног ледяной собакой, и точно такую же тварь запустил в сторону Вадима. Потребовалось несколько секунд, чтобы с ней справиться. И когда Вадим вновь взглянул на поле боя, увидел только лежащего в снегу господина и двух удирающих врагов. Один из них, похоже, зажимал рану на лице. В два прыжка Вадим оказался возле человека, за которым он твердо решил следовать всю оставшуюся жизнь. Что с ним? Живой, как обычно, самодовольно ухмыляется. Мерзавец таки сломал мне ногу. Хмыкнул этот несравненный юноша, но я забрал его глаз. «Поразительно, господин, вы обратили в бегство двух мастеров». Однако он нахмурился и сжал губы. «Если бы нас хотели убить, скорее всего, убили бы, но они все равно достигли своей цели». Вадим перевел взгляд на ногу господина, под которой растекалась лужа крови. И только сейчас осознал, что враги приходили не за их жизнями. Их целью было не дать господину попасть на завтрашний бой. «Помоги мне добраться до ванной», — тихо проговорил господин. «Чую ночка, будет у меня жаркой». В прямом смысле слова.